вам здесь, наверное, и оставаться-то нельзя». «Вот еще». Тая упрямо сжала губы. «Я уже не ребенок, сама могу решать, где можно мне быть». «Да я не против», — миролюбиво согласился Иван. «Только ведь и мы не решаем, кто имеет право присутствовать возле запретной зоны с пауками». «Кто у вас начальник? Этот Сурен?» В характере Таисии, по всей видимости, одной из главных черт была решительность. Сурен — руководитель группы, но скоро должен прилететь Игорь Ивашура, начальник отдела. Вот с ним и решим, пусть приезжает. Таисия наскоро привела себя в порядок, чувствуя взгляды Ивана, и вдруг посмотрела на него с мольбой. «Я буду тише воды, ниже травы. Ну, пожалуйста!»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 Рузаев остановился, потом подал чёрную мятую пластину. Несколько минут назад это было фотоаппаратом. Ваш спаситель метнул его в паука так, что сплющил в лепёшку. «Ерунда», — сказал Костров. «Не мог я метнуть фотоаппарат с такой силой. Там даже дерева поблизости не было, трава и паутина с пауком. Так что разбивать аппарат было не обо что